Глава пятая. Слушали мы долго. В какой-то момент хозяйка встала, прошла и заперла дверь таверны на засов. Итак, о чем говорил инквизитор? Выходило, что в ночь, когда я появилась в таверне, инквизиторские ловушки засекли всплеск портальной магии в драконьей яме. И это событие вызвало вопросы. Портальная магия, конечно, применялась в Элтороне. Порталы строились только при крайней необходимости. Связано это было с небольшим количеством магов, работающих исключительно на Инквизицию и правительство. А вот ловушки ставились еще во времена Темной войны, но срабатывали они редко и тихо, оповещая о возможной нечисти в округе. И это же оповещение было сильное. Резкий, тонкий звук, кристалл, закрепленный за ловушку, попросту разорвало. Хранители Инквизиции обратились к Верховному, рассказали, откуда был дан сигнал. Ни один вспомогательный кристалл не смог его зафиксировать. Верховный поведал об этом старшему инквизитору. Сам ехать в драконью яму он не мог. «Это так не вовремя», — проговорил он, обращаясь к Кайку. «Вы же понимаете, лорд Савл, я не могу направляться в это, эту местность. Я должен быть в другом месте. Драконья яма слишком далеко от Аздена. Вы же понимаете». «Конечно, конечно» хмурился старший инквизитор. «Разве какая-то нечисть может заставить Верховного лишить возможности присутствовать на инаугурации принца Эйрона Хаана?» «Инаугурация должна состояться в ближайшее время. Все силы комиссариатов и инквизиции были направлены в Аздан на обеспечение безопасности будущего императора, замка и города в период празднества. Согласно древнему закону, наследование происходит только в день Красной Луны», когда она выделяет высшую магию, чтобы наделить будущего императора определенными силами. Таинство получения великой силы и последующая инаугурация проводится верховным инквизитором, после чего устраиваются народные гуляньи в честь нового императора. Конечно же, подготовка к этому требовала личного присутствия верховного, и никакие факторы не смогли бы заставить его покинуть Аздан сейчас. Я не думаю, что там нечто действительно серьезное. Может, привидения расшалились? Или местные решили темной магией побаловаться? В драконьей яме со времен темной бойни ничего не происходило. Тихое, захолустное место. Если привидение, то отправьте его в светлый мир. А если местные, пожурите так, чтобы неповадно было. Я отправил весть местному комиссариату. Они будут ждать вашего прибытия, лорд савол а также их силы в вашем распоряжении. Так старший инквизитор, он же помощник Верховного, оказался здесь. По пути он свернул к ловушкам и был удивлен. От них ничего не осталось. Слова о возможном привидении или играх местных сразу же отпали. Разнести ловушки инквизитора в пух и прах могла только сильная магия. Хуже того, он явно ощутил присутствие тёмного следа. Чернокнижная магия, но откуда? Её не было уже более сотен лет. Может, он ошибается, и эта земля, некогда пропитанная кровью нечисти, отторгает тьму, что в ней? Айк с подобным сталкивался и точно знал, ничего хорошего это не предвещает. В задумчивости он свернул на воздушный тракт и долетел до города. От ловушек до него было совсем недалеко. Буквально пять минут и десяток взмахов огромных черных крыльев. Старший инквизитор направлялся к комиссариату, и он бы долетел до него. Вот только, едва попав в город, уловил некое притяжение. Он такого никогда не ощущал. Магия буквально взбесилась, настойчиво заставляя сменить курс. Дракон стал одержим. Он свернул с выбранного пути. Инквизитор пытался воззвать голос у разума. «Да куда там?» Спустился на полутемные улочки и с каким-то благоговением начал обнюхивать все вокруг. Замер. Потерял след? Нет. Он тянулся в воздухе, словно упоительный аромат. Следуя за ним, дракон прошел к ближайшему заборчику. Инквизитор был уверен. Кто-то темной магией притянул его. Но узнать об этом он не успел. На пути встретилась самая настоящая фея. С палочкой. Вернее, с ковородой в руках. Притяжение, конечно, сразу для инквизитора и его дракона затихло, как многое другое. А уж когда на него навалилась тройка крепких мужиков, тут и вовсе потерялась нить магии. Когда же инквизитора привели в чувство, он все же достиг комиссариата, но понял, что обоняние и слух у него заметно притупились. Удар феечки оказался более чем действенный. Как ни старался дракон залечить себя, рано снял а остальное смог вернуть лишь частично. Ни магии притяжения, ни следа он больше не ощущал. Я призадумалась. Если он частично слышал, о чем я с Диком говорила, насколько силен слух у дракона в полной мере. Пожалуй, нужно быть еще осторожнее, тем более, что проживать он теперь будет рядом со мной. Мои мысли были прерваны дальнейшим рассказом Инквизитора. Самое интересное произошло потом. Поутру стало известно, что пропал один из влиятельных драконов городка. По рассказу супруги графа Суила, он встал среди ночи, с амнамбулой вышел из дома, обратился ящером и улетел. Она только и успела в окно увидеть зад удаляющегося дракона. Кричала, звала, но, увы, граф словно оглох. К утру он не вернулся. Инквизитор добрался до того места, где граф обратился драконом, а далее сказалось потерянное обоняние. Он не смог поймать магический след дракона, подключил комиссаров в количестве всех трех штук, что обитали в драконьей яме. И пока те унеслись в поисках следов графа Суила, инквизитор направился узнать у местных, пропадали ли ранее жители городка и не замечали ли те что-то необычное. В одной из лавок ему посоветовали пойти в таверну «Драконий хвост». Место, как сказали, достопримечательное. Все новости можно узнать там. Комиссары до того подсказали, что именно в «Драконьем хвосте» лучшая еда, и можно снять приличную комнату. «Ваше дело слушать и запоминать», — сурово приказал инквизитор, смотря на нас. «Кто что скажет, кто о чем намекнет. Может, кто-то что-то видел ночью». Мне кажется, проявившаяся в вашем городе нечисть и пропажа графа — это одна ниточка. Возможно, вы заметите изменения в ком-то из посетителей. Я сидела тихо, боясь дышать. Вдруг слишком громко застучит сердце, выдавая мои мысли. Зов. Тот самый ночной зов. Это не было моей грустью и тоской по дому. Это самый настоящий зов. «Судя по тому, что рассказала жена графа Суила, звали именно его, и звала его не я. А это значит, что в драконьей яме завелась настоящая нечисть, и... тфу Что значит настоящая? А я тогда какая? Я тоже настоящая! Но речь не обо мне. Здесь завелась настоящая нечисть, и что-то мне подсказывает, что мы, скорее всего, не найдем графа в здравии». Однако рассказать свои догадки я не могу, потому что нужно будет объяснять, а это все равно, что встать и разом покаяться. Вот она я, вампир, первородный, высший. Нечисть, одним словом. Поэтому я сидела тихо-тихо, делая вид, что очень внимательно слушаю и чувствуя на себе пристальный взгляд Халли. Ей точно придется втолковывать, что это не я позвала графа и невесть куда дело. Я думаю, лорд-инквизитор прав. Поставив опустевшую кружку на стол, буркнул лайк. Склонившись ниже, он начал говорить горячо избивчиво Пару дней назад пропал один из наших. Вот так же вышел ночью и не вернулся. Крепкий был, из драконов. Не высший, конечно, но... Обладал довольно увесистой лапой. Жена его в комиссариат не пошла. Тот часто загуливал. После того, что вы рассказали, я вспомнил. Жена его говорила, что тот ночью встал и пошел. Она его звать, а он ни слова в ответ. Вышел, обратился и улетел. дара так его жену зовут, за ним не пошла. Подумала, снова тот, лишь ко дернул, вот и несет его. Но я послушал лорда инквизитора и все понял. Украли его, как и графа того. Мы все переглянулись. Халли посмотрела на меня. Мы с ней буквально глазами поговорили. Пару дней назад... «Меня еще не было в драконьей яме». Взгляд хозяйки стал задумчив. «Нежить», — как бы говорил он. «Здесь, в драконьей яме, объявилась злобная нежить». «Да», — беззвучно отвечала я. «Именно так, и это не я». «Понятно», — встала Халли. «Значит, мы слушаем и запоминаем все необычное». «Постарайтесь по ночам не выходить», — произнес дракон и встал. «Я сейчас уйду». Вы приготовьте мне комнату. И просил бы вас быть осторожными. Не стоит каждому рассказывать о том, что вы узнали. Его глаза при этих словах так сверкнули, что я сразу поняла. Никто из находящихся здесь и слова не промолвит о рассказе инквизитора. дому из вас выйдут прекрасные помощники. Инквизиция это оценит. После того, как мы найдем и нейтрализуем нечисть, обязательно наградим каждого. Дон выправился, как и его друзья. Даже Дик зарделся, готовый помогать лорду-дракону. А вот я поникла. Мне бы инквизицию совсем не видеть, и никакого поощрения не надо. И чем быстрее инквизитор покинет драконью яму, тем лучше. Это я и озвучила Халли, едва высший дракон покинул таверну. Названная тетушка только вздохнула. Что-то нам обеим подсказывало, что поиски нежити затянутся и нам еще долго предстоит лицезреть лорда Айка савала После обеда в таверну начали заходить драконы и местный люд. Кто-то интересовался, правда ли, что в город приехал инквизитор. Другие просто забегали перекусить. Я принимала заказы, вежливо отвечала, при этом держала ухо востро и слушала, о чем говорят местные. Но ничего интересного о появившейся нежити не слышала. Ближе к трем, когда в зале снова стало пусто, Халли позвала меня на кухню, приказала взять ее тетрадь с рецептами и помочь с приготовлением солянки. «Главное, направляй свои чары на предметы. Вера и сила — основы бытовой магии. Словно представляешь, что обзавелась еще парой-тройкой рук, и они вполне самостоятельны. Выпускай чары свободно. Лучше закрой глаза и визуализируй. Вот так. Сильнее концентрацию сделай и представляй». «Ой, фея!» – последнее прозвучало испуганно и резко. Я глаза открыла. Несколько ножей были аккуратно воткнуты в деревянную стену за спиной хозяйки. Холли рассердилась. «Ты, когда визуализируешь, не просто представляешь, что поднимаешь предмет, но и то, что ты им делаешь. Пробуем еще раз», – сказала она строго, вытаскивая ножи из стены. Я повторила попытку. Совсем ничего не вышло. От досады я схватила нож и начала резать. Холли вздохнула. «Ну, хотя бы так. А теперь смотри в тетрадь, что там надо на солянку, и принеси все из погреба. Мясной бульон уже варится. На тебе тоже сегодня будет свежий салат. А похлебки, гуляш, ягненка в маринаде и жареные ребрышки я тебе не доверю. Практикуйся готовить хотя бы что-то легкое, раз уж с чарами не получается». Я подхватила тетрадь, корзинку и пошла к подвалу. Дик, находящийся у барной стойки и откровенно скучающий, направился ко мне. «Давай помогу!» Он взял у меня из рук корзинку. Я уже все протер. Теперь только посетителей ждать. Обычно приходят в обед и ближе к вечеру. Причем в обеденное время редко спиртное заказывают. Мы спустились по каменной лестнице в погреб. Здесь было прохладнее, чем в зале. Я начала торопливо собирать корзинку. Взяла по списку вареные колбасы из большого короба со льдом, копченые ребрышки, сосиски. На полках выбрала баночки с маринованными оливками, солеными огурчиками, кинула несколько головок лука покрупнее. Оглянулась. Если правильно понимаю, в этом мире сейчас лето, и я помню, что у Халли большой огород. А это значит, с помидорами и свежим перцем мне придется идти наверх? Я попросила дико отнести все собранное на кухню, а сама отправилась на улицу. Небо так же, как и ночью, было затянуто. Правда, сквозь сероватые тучки пробивались яркие светлые лучики. Я прошла за таверну туда, где зеленели грядки с овощами, сорвала несколько перчиков, положила в карман фартука и склонилась, выбирая томаты. «Какая дама!» Раздалось откуда-то сбоку от меня, следом цоканье. Я выпрямилась и повернулась. Над заборчиком выглядывала морда, довольная, с усами на круглом лице и горящими глазенками под широкими черными бровями. Я бы ему брови-то выщипала, как, собственно, и усы. Встала, руки в боки поставила, как меня учила Халли. «Чего уставился? Или представление увидел?» «Еще какое! А ты, вижу, новенькое. Может, вечером посидим? Я тебе ночной город покажу и местные достопримечательности». На последнем слове его рот растянулся в пошленькой улыбке. «Достопримечательности?» Глаза у меня сверкнули. Будь я в своем мире и в настоящем виде, то в глубине зрачка появилась бы алая искра и разрослась, делая глаза кровавыми. Но я была в другом мире, и крем Халли хорошо работал, не позволяя мне быть собой. Но мужик, кажется, кожи ощутил неладные, хотя все еще продолжал, правда, не столь уверена «Малышка Халли, небось, совсем загоняла. Такая красивая леди, должно быть, о любви мечтает. Так я помогу, и деньгами меня обижу». «Это он во мне сейчас продажную девку увидел?» да не подумай. Для такой красавицы я и гостиницу соображу. Все будет на уровне». «Вот же и Ирод похотливый». Я начала медленно через грядки идти к мужику, покручивая в руках сорванные помидоры и не стирая с лица ехидную ухмылку. «Пусть я в этом мире еще не научилась использовать свои чары, но я дам понять, что меня лучше не трогать». Я заметила стоящую у амбара лопату и там же вилы. Губы мои растянулись еще шире. «Вот и чудно!» — скалился мужик, неверно истолковав мои действия. «Я так и подумал, мы с тобой хорошо вечерок проведем!» Меня его фраза взбесила, потому что не было в ней ни эмоций, ни уважения, только уверенность, что я с радостью отдамся в чужие руки за лишнюю горсть монет. «Проучить!» «Хорошенько проучить!» — решила я. «Так, чтобы неповадно было!» приноровил один помидор и... Нет, я не бросила его. Ощутила, как родовые чары ожили, словно у меня появилась лишняя пара конечностей, и аккуратно подняли овощи в воздух. Следом вскочила лопата и вилы. Мужик округлил глаза. «Девка, ты чего?» Я замерла, уже и позабыв о мужике. Смотрела на зависший в воздухе томат и мысленно представляла, как тот поднялся выше и вернулся ко мне в руки. А с лопатой угрожающе двинулись к плетеному забору. Стукнув друг от друга, они издали режущий уши звук и полетели на неудачливого ловеласа. Он взвизгнул, а я обрадовалась, чуть не завизжала от восторга. Получилось! Я могу! И мои чары отвечают. А работают ли они в полную силу? Я перевела взгляд на мужика, сползающего с забора. «Стоять!» — приказала мысленно. Мужик остановился, повернулся. «Иди ко мне!» — песни прозвучали чары. Глаза похабника остекленели. Я чуть ли не аплодировала себе, еще никогда не использовала так свои чары, хотя много об этом читала. У нас даже целый курс лекций был посвящен очарованию. «Остановись!» Мужик замер, только наполовину успев перелезть заборчик. Сидел на нем, будто петух сельский, не сводя с меня глаз развернулся и направился домой. Мурлыкнула я, разом растеряв злость на него. «Приласкай жену, скажи, как она красива, и подари ей свою нежность. Дари ей любовь каждый день. Ходи за ней, как привязанный. Стань лучшим мужем, и пусть любая другая женщина вызывает у тебя лишь отторжение. Ни на одну, кроме жены, у тебя не встанет». Я направляла приказы с удовольствием, смотря, как меняется взгляд Дон жуана «Раз!» «Два! Три! Приходи в себя!» Глаза мужика прояснились. Он с непониманием посмотрел на меня и, кряхтя, начал слезать, бурча. «И куда понесло? Меня же Ирма дома ждет! Отвлекают всякие! Чего надобно? Эй, девка, чего уставилась?» Рассерженно он глянул на меня, спрыгнул на землю и зашагал прочь. Я расслабилась. Вилла и лопата рухнули на землю. Я крутанулась и, вдохновленная собственными достижениями, бегом пустилась в таверну. «Да чего так долго, фея?» — прикрикнула, несмотря на меня Халли. «Я уж все сама нарезала. Давай, готовь. Внимательно смотри в рецепт». Я остановилась у стола, положила помидоры, перчик и прислушалась к себе. Чары замерли и не проявлялись. «Попробуй-ка снова. Вдох, выдох» концентрации свободный выплеск. Доска легла на стол, на нее вкатились помидоры. Ножик выскользнул из подставки и торопливо начала резать их. Прежде те нырнули в кипяток и сами сняли с себя кожицу. Следом на доску прыгнули перчики. Халли так и застыла, с удивлением приподняла брови. «Хорошо, выходит. Как у тебя получилось?» Я рассказала про встречу у забора. Халли расхохоталась. «Вот молодец!» Если я правильно поняла, это был старый хрыч-гадрик. Ко всем под юбку лес. Удивится его жена, он ее часто гонял. Она махнула рукой. Пусть и ей будет счастье. Вдруг лицо ее стало серьезным. Чары, говоришь, начали работать? Я тоже перестала веселиться. Аккуратнее, хмуро сказала Халли. Мало ли кто может увидеть. Не забывай, у нас инквизитор в городе. Почует. «Беда будет. В таверне свою магию применяй, а на улице ни-ни!» Она перевела взгляд на доску, где уже лежали нарезанные овощи, и снова улыбнулась. «Не унывай! Зато видишь, как ровненько нарезала!» Женщина подмигнула. «Скоро лучше меня справляться будешь!» Я, довольная собой, заглянула в книгу рецептов и начала готовить солянку под пристальным наблюдением Халли. Я направила чары к ситу. Процедила бульон, мясо разрезала на куски. Мелко нарезанный лук отправила в глубокий казанок, который прежде установила на большую плиту. — Не пережарь, — подсказала Халли. — Помешивай, чтобы корочка была равномерной. Я внимательно прислушивалась к ее советам. За луком последовал перчик, потом томаты. Как только они выделили сок и закипели, я бросила соленые огурчики. Далее чуть бульона из кастрюли, немного смеси из перцев долла приправила едва закипела отправила туда нарезанные копчености и мясо из бульона в кухне витал приятный аромат теперь в бульон копченые ребрышки кинь продолжал наставлять меня хали закипят и можешь заливать его в зажарку как только все вместе забурлит сразу вареной колбаски молодец пять минут и готово!» в кухню заглянул дик хали «Ты никак свою умопомрачительную солянку делаешь?» «Не я, фея!» «Фея!» Парень с сомнением на меня посмотрел. «Попробуешь?» Подскочила я к нему с половником. дик опасливо глянул в содержимое, но все же поднес к губам и сделал пробу. Почмокал глубокомысленно. «Отлично!» Я просияла. «Давай я тебе в тарелку налью». «Рад стать первым ценителем твоей кулинарии, фея!» Включилась Халли, контролируя процесс. наливая в глубокую косушку. Обязательно кусочек ребрышка положи и вареного мяса. Сметанкой приправь. Оливочку рядышком положи и ломтик лимона. Сверху зеленью посыпь. Вот так. Красота! Я под ее надзором все ловко сделала, применяя чары. Половник сам налил, оливка в солянку прыгнула вместе с лимоном. А потом и косушка направилась к дику по воздуху. «Ого, ты уже из посуды справляешься!» — удивился бармен. «Хорошая ученица!» — улыбнулась Халли. «Только такие навыки не стоит применять в зале. Иной раз посетитель рукой в запале махнет, и все. Еда у него на голове или на полу. Бытовую магию везде и всюду использовать не стоит. Иначе зачем нам руки? Так что разносим по старинке на подносе». Дик присел за кухонный стол и начал быстро орудовать ложкой. «Не хуже, чем у Халли!» Вынес он вердикт, доедая. Ведьма подошла и похлопала меня по плечу. «Значит, будем вдвоем кошеварить Ты, главное, в книгу мою смотри. Там все хорошо расписано. Она мне еще от прабабки досталась. А та славной кухаркой была. Теперь не сидим. Дик, проверь бочки в баре, где нужно наполни вином и элем Фея, а возьмись-ка ты за сырный супчик. Овощи на салат позже нарежем, чтобы не раскисли. День начался, мы все разбежались по своим делам. Ближе к вечеру в таверне снова собрался народ. Я счастливая, что могу управляться со своими чарами, сновала между столиков и уже увереннее принимала заказы. Сегодня посетителей было не так много, как вчера, и к полуночи они уже разошлись. Холли приказала мне вымыть столики, а сама осталась убирать на кухне. Дик протер стойку, проверил наличные и, отчитавшись хозяйке, покинул таверну. Я же пробовала свои чары. Правда, разом несколько стульев мне не удавалось поднять, но по одному вполне выходило. «А ты попробуй выпустить магию в общее пространство, представляя, как все здесь меняется. Столики протираются, стулья ставятся», — посоветовала мне Моти. Весь вечер она притворялась деревом и не более. Сейчас же все разошлись, и дерево стояло, склонившись надо мной, едва-едва шелестя листочками. На мой взгляд, древнее магическое дерево этого мира должно знать о местной магии значительно больше, чем кто бы то ни было. Поэтому я послушно отправила ментальное воздействие, но не на стулья, а на общую картину преображения зала, влетая в него безмолвный приказ. Сработало! Оставшиеся стулья разом поднялись и встали, перевернувшись на столики, Я радостно вскрикнула и даже в ладоши хлопнула. На мой возглас из кухни вышла Халли. Улыбнулась. Я смотрю, у тебя получается. Это хорошо. Будем продвигать твое обучение. Чем быстрее ты вникнешь, тем лучше для тебя. Завтра с утра ты заведуешь кухней. Под моим, конечно, надзором. Я составила меню на весь день, оно на столе. И да, за завтрак отвечаешь тоже ты. Смотри, станешь хорошей хозяюшкой. «Обеденных посетителей вы с Диком встретите сами, а я схожу в местную библиотеку, поищу. Может, чего о порталах найду или других мирах. Но это все завтра, сегодня пора отдыхать». Она мне подмигнула и направилась на второй этаж, по пути сказав «Спокойной ночи, фея». «Спокойной ночи, Халли». Я еще поблагодарила Мотю, пожелав бывшей метелке приятных снов, пошла следом за тетушкой. У себя в комнате надела пижаму, расправила кровать, но спать сразу не собиралась. Распахнула окно и прислушалась. Тёмная ночь, листья шелестят на лёгком ветру, стрекочут насекомые. Здесь простояла долго, пока не ощутила, что ночная свежесть стала прохладой. Поёжилась окно, прикрыла и легла в постель, решив, что сегодня нечисть, видимо, решила не выходить на охоту. Но стоило мне задремать, как раздался зов. Настолько громкий, что я вскочила. Зов проходил за окном совсем близко. Я раскрыла створки и высунулась по пояс. Вслушалась, пытаясь определить направление. Зов шел с улицы, перекатывался через плетеный забор и кружил легким ветром у таверны. Я напряглась, слишком близко к дому. Я закрылась для всех остальных звуков и настроилась только на зов, стараясь определить, кому он мог принадлежать. Мягкий, мелодичный, словно колыбельное. Нет, это не вампирский напев. Наш зов притягательный, влекущий, этот же с нотками отречения от всего окружающего. К вампирам жертва идет в радости, предчувствуя сладость и любовь. Здесь же разум заставлял забыть все. Я стряхнула с себя мелодию зова и тут же услышала звуки внизу, в таверне. Следом раздался скрип двери. Пульс мой участился, сердце забилось быстрее. Я выбежала из комнаты, бегом спустилась по лестнице и остановилась. Дверь в таверну была распахнута. В зале кто-то был. Я принюхалась. Какой толк? Слишком много посетителей здесь проходит. Я учуила окорок, находящийся в подвале, и запах хали. Но это и не мудрено. Тетушка здесь живет. Запах высшего дракона Айка савала я почти не ощущала. Дракона не было в таверне. Снова принюхалась. Ароматы кухни, привкус хмельного брю и копченостей, запах свежей листвы от моти. «Мотя! Мотя!» Деревце вяло шевельнуло листьями. Я буквально услышала, как оно зевнуло. «Здесь только что кто-то был!» — сказала я. «Был? Кто был? А кто был? Мотя, ты же дерево, ты не спишь! Ты ошибаешься!» Возмутилась бывшая метелка. «Я живое дерево, и мне, как любому живому существу, необходим сон. А еще ключевое слово здесь...» — Дерево! Я не вижу, только слышу, и чтобы слышать, не нужно спать. Но деревья спят зимой, я живое дерево и сплю ночью. Я уже не слушала. Прошла на кухню, взяла привычную сковороду и выглянула на крыльцо. Подниматься и будить Халли не стало Вдруг уже никого нет, и я зря подниму хозяйку таверны. А завтра у нас у всех тяжелый день. Свет не включала, чтобы не спугнуть того, кто здесь был. Хотя что-то мне подсказывало, что он уже ушел. Да и зов прекратился. Остались только звуки сада и ночи. Но можно было попробовать ощутить магический след. Обычно он еще какое-то время витает в воздухе. Поэтому я осторожненько, крадучись, направилась к заборчику туда, откуда ранее шел зов. Пришлось пересечь аллейку и свернуть к кустам у деревьев. След был, но его явно кто-то торопливо затирал. Я добежала до забора, ухватила за самый кончик чужой магии, но та осыпалась в моих руках, не позволяя они на секунду себя задержать. А в следующий момент остатки Зова расплылись в воздухе. Я сокрушенно вздохнула. Сюда бы ловушку такую, как делают наши боевики. Она бы зафиксировала след. И можно было бы... Нельзя, осадила я себя. Опустилась на колени, всматриваясь в землю. Чтобы создать боевую ловушку, нужна темная магия. А у меня инквизитор в соседях. Даже с его минимальным обонянием и слухом он ощутит, как потянутся темные нити чар. В нашем институте ловушками занимались в отдельных лабораториях под куполом непроницаемости, чтобы никого ненароком не задело. Что уж говорить о таверне. «Ловушку я создать смогу», А вот купол и ограждение от негатива, что распространяется в момент создания подобного артефакта, относящегося к первому уровню темно-магического воздействия, увы, я не боевик и не артефактор. Это они проходят подобные лекции, а потом еще закрепляют их многочасовой практикой. Я не некромант, не доучка. У меня только теория и та в количестве общеобразовательного времени. Правда, отец всегда заставлял нас углубленно изучать все темы. Именно поэтому я знала, как создать такую ловушку. Но как это сделать, не навредив никому вокруг? У меня нет ни закрытого магии кабинета, ни артефактов, способных создать купол непроницаемости. Жаль, но мои знания в этой сфере не помогут. Буду использовать то, что могу в данных обстоятельствах». Я присела, отложила сковороду в сторону и опустила на землю ладони. Земля дольше хранит память о магии. И снова я оказалась в пролёте. Тот, кто отправлял зов, не подходил близко. Даже не так. Он вообще не приближался к таверне. Мои нюх и слух не обманывали. Следа не было на земле, как не было их на расстоянии нескольких метров. Земля бы дала мне об этом знать. Но она молчала. Зато она передала мне другой образ. Босая женская ступня, крупные пальцы ног, уверенная походка, запах и обрыв. «Халли!» Я вскочила. Ошибки быть не может. Хозяйка таверны несколько минут назад прошла за заборчик и там пропала. Зов обращался к ней. «Нечистые! Пока я там, в своей комнате, закрывалась от других звуков, пытаясь определить охотника, у меня за спиной увели Халли!» Руки задрожали. Я схватила сковороду, прижимая к себе, словно в надежде на ее помощь. С трудом поднялась, чувствуя внезапную слабость в ногах. «Вот я дура!» Могла ж догадаться. разов так близко, значит, жертва еще ближе. «Дура!» «И что теперь делать? К кому обращаться?» И тут же я ощутила, как от страха чары уверенно начали возвращать мой истинный облик. Из-под губы полезли клыки. И этого еще не хватало, если мои чары и дальше будут так реагировать на стрессовые ситуации, а их у меня явно еще не одна будет, то крема Халли мне не хватит. Нужно бы поискать в ее комнате книги или записи, как его делать. Неизвестно, когда я смогу найти свою названную тетушку, а найду я ее обязательно, живую или мертвую, я смогу ее воскресить. И упокою того гада, который посмел ее увести Не дай нечистой, если он причинит тетушке вред. Тогда я его упокою, воскрешу, сделаю из него нежить, снова упокою и опять воскрешу. И буду это повторять, пока от гниющей плоти только кости останутся. Тогда отдам его на изучение первокурсникам». Момент, что я нахожусь в другом мире, я упустила. Но именно тогда я внезапно услышала, как позади еле слышно кто-то крадется. Повернулась бесшумно, словно дикая кошка. Шаги замерли, зависнув в тишине ночи. Но я отчетливо различила черный силуэт в длинном плаще, скрывающийся в тени ближайшего к дерева. У вампиров хорошее зрение». Но чёрное на чёрном даже мы не можем хорошо разглядеть, особенно если кто-то скрывает свой лик под капюшоном плаща. Ночной ветерок унёс запах совсем в другую сторону, не позволяя мне поймать его. Но зачем миролюбивому созданию скрывать себя? Правильно незачем. Охотник? Халли забрал, за мной пришёл? Я просто так не сдамся. «Стоять!» Заорала я во всё горло и с ожесточением добавила «Меня так просто не возьмёшь!» Силуэт шагнул ко мне, отчётливо произнеся уже знакомым голосом, в котором разом появился лёд. «Фея? У вас клыки? Да вы же...» — не договорил Я привычным движением, прибавив к нему чарующую точность и магическую быстроту, отправила в полёт роду Силуэт в это время остановился, стягивая с себя капюшон и успел вымолвить всего одно слово. «Опять?» Я внутренне содрогнулась. «Опять?» Нечистые бы его побрали. «Инквизитор!» Всего секунда, когда я видела его расширившиеся синие глаза и мое тихое «Простите!» Повторный удар то ли вышел сильнее, то ли инквизитор после прошлого плохо отошел, но тело его разом обмякло и распласталось на земле. А я на ослабевших ногах рухнула рядом.